Ты делаешь глубокий вдох и глубокий выдох. Глубокий вдох полным животом. Глубокий выдох. Живот присоединяется к позвоночнику. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Почувствуй свои пятки изнутри. Почувствуй, как в ней входит энергия Матери-Земли. Она поднимается все выше, все выше и выше. Вот она входит и поднимается вверх, все выше. Почувствуй это изнутри.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 Почувствуй, как он начинает вращаться вправо и одновременно влево. Женщины, почувствуйте свою матку. Мужчины, свою простату. Почувствуй, как наполняется твой живот энергией Матери-Земли. Она входит в печень, в желудок, в селезенку. кишечник, поджелудочную железу. Почувствуй, как нежно и мягко начинает вибрировать поджелудочная железа. Посмотри, как из нее выходят два энерголуча и входят в твои почки. И в этом пространстве образуется большой золотой шар. Почувствуй, как из него выходит тепло. Энергия поднимается выше, наполняет твои легкие сердца. И на уровне груди открывается еще один энергоцентр, сердечный, прямо в центре груди. Он также начинает вращаться вправо и одновременно влево. И почувствуй, как соединяются поджелудочная железа и сердце. Почувствуй, как почки, поджелудочная железа и сердце становятся одним большим энергоцентром.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 Соедини мысленно все энергоцентры в твоём теле. И теперь, где-то на уровне 20 сантиметров над головой, появляется еще один энергоцентр. Центр твоего Я. Посмотри, как эти центры все соединяются в один. И одновременно, одномоментно, Сверху входит энергия Божественного Отца. Она мгновенно заполняет твое тело. Почувствуй, как в тебе начинает смешиваться энергии Божественной Матери Земли и Небесного Отца. И прямо на уровне Небесного Центра эта энергия начинает закручиваться.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 Посмотри, как эти наблюдатели соединились. И теперь перед тобой один наблюдатель. Ты видишь свое Божественное. И ты просишь свое Божественное открыть дверь в прошлое. И ты входишь в открытую дверь и попадаешь на выставку.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 Все экспонаты подписаны. И ты можешь без труда узнать, о чем идет речь. Что-то есть достойное твоего внимания. Может быть, что-то удивит. А что-то очень порадует. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. выдох Вдох, выдох. Вдох, выдох. И вот ты входишь в первый зал. Он называется «Моя семья». Посмотри, о чем рассказывают экспонаты в этой выставке. Какой экспонат кажется тебе наиболее значимым? Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Глядись внимательно в эти экспонаты. Это успехи твоей семьи. Тогда, когда ты был маленьким, подростком, повзрослел. Все, что там есть, это результаты твоей семьи. Глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. И ты идешь дальше. И приходишь в зал, моя работа. Картины, предметы, фотографии. Может быть здесь письма, фотографии. или подарки от тех людей, с кем пересекались твои профессиональные пути, кто с благодарностью вспоминает тебя как специалиста. Твоим успехом являются и все деньги, заработанные тобой. Представь себе все покупки, которые были сделаны на эти деньги. Они тоже размещены в этом зале. Глубокий вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох и ты идешь дальше и приходишь в зал Твои умения. Ты не догадывался, как много ты умеешь. От скромного руководителя до умения, которое сложно представить в материальном исполнении. Умение дружить, любить, хранить верность, дружбу и искренне сочувствовать. Это тоже твои прекрасные умения. твоей души представь их в виде экспонатов твоей выставки глубокий вдох выдох глубокий вдох выдох вдох выдох посмотри еще раз на свою выставку на свои экспонаты, на успехи твоей семьи, твои профессиональные успехи. Это твои результаты, на твои умения. И сейчас ты войдешь в еще один зал, Это будет галерея твоих желаний. И ты уже знаешь, какие экспонаты будут представлены в этом зале. Ты давно этого хотел, давно мечтал, с самого детства, быть может с юности. Остановись на минутку, подумай. А что тебя тревожит И пугает прямо сейчас? Почему ты до сих пор Не получил то, о чем мечтаешь? Где ты это себе запретил? Что тебя волнует? Что тебя пугает? Что тебя тревожит? Глубокий вдох Выдох Глубокий вдох выдох а теперь почувствуй это в теле где в твоем теле этот страх почувствую его глубокий вдох выдох осознай все чувства и ощущения, связанные с этим страхом. Глубокий вдох, выдох. А теперь вдохом и выдохом ты раздуваешь этот страх все больше и больше. И выдыхаешь их в твои руки. В твоих руках возникает две сферы — И ты выдыхаешь этот страх в сферы в твоих руках. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Выпуска этот страх в сферы в твоих руках. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Почувствуй страх в своем теле. Остался ли он? Выдыхай весь до конца. Глубокий вдох. Выдох. И теперь ты соединяешь сферы в твоих руках, и они становятся одной сферой. И весь страх и тревога уходят через твои руки в эту сферу. Глубокий вдох. выдох Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. Выдох через руки. А теперь увидь эту картинку в сфере в твоих руках. Разгляди ее. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох, выдох. И ты видишь, как прямо перед тобой возникает воронка. Она вращается одновременно вправо и влево. И ты отпускаешь эту сферу в воронку и говоришь, «Мое Божественное, я с любовью, из любви в любовь, Отпускаю этот опыт в ничто на растворение. И я растворяю нейронные сети и связи опыта, данного мне моим Высшим, для прохождения его в моем пространстве, а взамен прошу дать мне следующий опыт. Прошу Тебе, Мое Божественное, разрешить мне пройти этот опыт наиболее комфортным, легким и безопасным способом.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 Посмотри, как она красиво переливается у тебя в руках. А теперь прими эту сферу в то место, где раньше жил твой страх, заполни этой божественной энергией эту пустоту. Глубокий вдох, выдох, и ты чувствуешь что там, где раньше было холодно, теперь тепло и уютно. Глубокий вдох, выдох. И ты идёшь дальше, и ты открываешь дверь в свою галерею, в галерею своих желаний, все экспонаты Это все твои результаты за будущие пять лет. Посмотри, кто к тебе присоединился как радуются твоим результатам твои друзья через пять лет. Какие экспонаты покажутся тебе важными? Посмотри еще раз на свою экспозицию. Посмотри на свои уже сбывшиеся желания. Все, что ты видишь, радует тебя. Все это создал ты с любовью к самому себе. Смотри, какой ты молодец, какие люди тебя окружают. Это самые удивительные годы твоей жизни. Посмотри на свои экспонаты в этой выставке. Посмотри еще раз на свою экспозицию. И ты возвращаешься назад и благодаришь своих друзей за этот сюрприз. Ты по-новому увидел свой мир. Ты увидел свой мир, полный любви и света, И все, что ты чувствуешь желать и будешь делать, будет радовать тебя отныне и навсегда. Твое любимое тело наполняется здоровьем и бодростью. Ты благодаришь Божественную Мать и Божественного Отца, своих наблюдателей, за их Божественную любовь к тебе и за то, что ты увидел в своей галерее.